Копит царя Соломона. В копилке времен столетия бринчат, их планета копит, над Негивом солнце светит, тихи Соломона копи. А было, сверкали слитки, кипели работа, споры, с дарами, шелками в свитках суда образдели море, Ценя золотых таланты, и сам Соломон не ведал, что все пройдет. Но таланту, Дано одержать победу над тленным. Хоть грозный ветер, примчавшийся неоткуда, Сметает, сгребая в сети и злата, и медь, и судьбы, Но чуду дано свершиться. Пригонят ветра иные, забытых времен страницы, Из прошлого позывные. В сокровищенных чудесней раскатится эхом ретро, Далекая песнь песней, не унесенная ветром.